Эпилог. В нескольких верстах от Новгорода находится один древний женский монастырь. Этот монастырь был сооружен в XIV веке, в самую светлую эпоху Великого Новгорода. Но в 1570 году, несмотря на защиту архиепископа Пимена, он сделался жертвой разгрома Иоанна Грозного. Вышло повеление. Игуменов и монахов, которых раньше поставили на правеж, бить палками до смерти и трупы развозить по монастырям для погребения. Новгородцев жгли, пытали, привязывали к саням, волокли к мостам и оттуда бросали в реку. Царские опричники разъезжали в лодках и кололи пиками тех, которые выплывали. Монастыри и церкви грабили. Монастырь совершенно опустошенный сожгли. В конце XVI века монастырь был возобновлен. Теперь он привлекает множество богомольцев, напоминая нам, русским, почти всю нашу историю. Старинные иконы, древние архитектурные украшения, разные сосуды, утвар и прочее, носят следы времен не только Грозного, но и шведского владычества умиротворение Михаила Федоровича, реформ Петра Великого, внимание к Новгороду Екатерины Великой и, наконец, забот православных последних времен. Особенно украсился он недавно. Отлиты новые колокола, позолочены купола, отремонтированы все постройки, службы. Однажды в числе многих путешественников, осматривавших новгородские древности и святыни, посетила вышеупомянутый монастырь молодая супружеская чета из Петербурга. Благочестивые, скромные и сведущие в русской церковной старине, они очень понравились матери Игуменье, которая подробно показывала им все достопримечательности. Когда они вошли в главный храм, где в то время служилась вечерня, Они увидели прижавшуюся в уголку старушку-монахиню, которая на коленях горячо молилась. Вот наша благодетельница из Петербурга. Больше 60 тысяч вложила в наш монастырь и обновила всю обитель. Из Петербурга? Удивились путешественники. А как фамилия? Ее фамилия Коркина, а теперь она мать Анастасия. Коркина? воскликнул господин. Это, верно, мать Ильи Ильича Коркина? Нет, у нее детей не было. Так, может быть, тетка или родственница? Нельзя ли с ней побеседовать? Она, может быть, знает про судьбу несчастной вдовы Ильи Ильича. Пожалуйста, я попрошу ее к вам. Игуменья подошла к молившейся старухе и сказала ей что-то на ухо. Та покорно встала и подошла к путешественникам. «Скажите, матушка, не знаете ли вы что-нибудь про Елену Никитишну Коркину?» Старушка отшатнулась. «Мне кажется, вы дочь Петухова!» — воскликнула она. «Да, а это мой муж Павлов. Но откуда вы меня знаете?» «Я и есть Елена Коркина!» «Возможно ли, вы Елена Никитишна?» «Да, второй год уже, как я приняла постриг под именем Анастасия». «Я нашла здесь, в этой тихой обители, то душевное утешение, которое напрасно искала в светской жизни. Хорошо здесь, особенно зимою, когда высокие снега занесут наш монастырь, и мы не видим ничего, кроме неба, точно в гробнице, заживо погребенные. Значит, вы нашли свою последнюю долю?» О! Я только и мечтаю теперь скорее предстать к подножию престола Царя Небесного. От жизни мне нечего ждать. Я надеюсь, никто не вырвет меня из этих крепких стен. Но кто бы подумал, что четыре года тому назад вы блистали в обществе красотой и открывали всегда бал в первой паре мазурки. Не будем вспоминать прожитое. Расскажите лучше про себя». Вы тоже пережили немало. Макарка Кадушегуб умер в больнице от раны, полученной при попытке бежать. Через год я вышла вот за него, и мы теперь так счастливы, как только можно быть счастливыми на земле. Господь благословил наш брак сыном, которого теперь нянчит дедушка, пока мы с мужем путешествуем. Тимофей Тимофеевич, здоров? Да, он совершенно поправился и выглядит теперь бодрее прежнего». «Дай Бог вам всего хорошего. Вы хорошие люди и много выстрадали. Этот Макарка душегуб погубил и моего бедного мужа, но я не проклинаю его, хотя при всем христианском смирении не могу молиться за него. Впрочем, я не уверена, умер ли он в больнице. Он умер на глазах самого Густерина, начальника сыскной полиции, и в этом не может быть сомнения». «Простите, мои дорогие, да благословит вас Господь! Мне некогда, я очередная и должна читать часы. Прощайте, вероятно, навсегда!» «Прощайте», — произнесла Ганя, в голосе которой дрогнула слеза. «Эта женщина тоже ведь жертва Макарки!» Ни Ганя и никто из окружающих не называли Макарку мужем дочери Петухова. Хотя брак этот, благодаря смерти самозванца, не был официально расторгнут и по бумагам Ганя числилась вдовой. В селе Денисовы горки по первопутку справляли свадьбу. Целый поезд из строек, разукрашенных лентами и бубенчиками, мчал молодых из церкви по ослепительно белому ковру, расстилавшемуся по всему видимому пространству. Седой лес, высокие белые холмы встречали по пути поезд и разносили веселое эхо молодецких песен ухарских гармоник. Мороз красный нос разрисовал пурпуром радостные здоровые молодые лица поезжан. На первой тройке молодой крепко обнял и прижал к себе красотку, которую он впервые назвал женой. Груша, ангел мой, наконец-то мы с тобой. Уж истосковалась же я по тебе, Антоша, насилу отбивалась от женихов. Твой Антон Смолин, говорили, в каторгу сослан за убийство, а я не верила. Что прошло, миновала. Господь не дает на Руси погибнуть невинному. Ошиблись, генералы, в суде малость. Ну да не беда, зато наградили, а мы с тобой еще поживем. Поживем, Антоша! И ветер подхватил звонкий сочный поцелуй. А горячее поле, вернувшийся из ссылки тумба не нашел на поле ни Насти, ни тумбачонка. Молодая, красивая Настя опять ездила в Ландо и жила в билетаже на морской. Тумбу она забыла, а тумбачонка поместила в один из приютов. Тумба с горя запил, попал в одну из больниц и там умер от белой горячки. Одна машка пивунья по-прежнему бродит по горячему полю и распевает свои песни. Она теперь богачиха. У ней в банке лежит столько денег, что каждый день кто-то платит за ее угол и выдает ей по три целковых в месяц на харчи. Ей жить не прожить. — Удивительная эта банка, — рассказывает она, — и за что она платит деньги? — Господа выдумали такую банку, ведь курица носит яйца, вот и банка вынашивает деньги, — отвечали ей. — Дай бог здоровья этим господам, по крайности, побираться теперь не надо. Старик Петухов не разлучался уже со своими дорогими детьми и внуками. Павлов окружил нежно любимую Ганю и старика-отца такой заботливостью и таким трогательным вниманием, что жизнь их была настоящим земным раем. Степанов сделался членом их семьи, поставил завод в блестящее положение и дал возможность Павлову заниматься другими делами. С благословения епархиального начальства Из полного согласия тестя и жены Павлов горячо и всецело отдался просвещению раскольников, у которых он раньше был начетчиком. Красноречиво, убедительно, словами и примером он убеждал братьев и сестер бросить раздоры, забыть свое слепое заблуждение и просить у святой церкви прощения за свои великие пригрешения, Благодаря трудам Павлова, которому усердно помогали Петухов и Ганя, ни одна сотня заблудших овец стада Христова вернулась в лоно Святой Православной Церкви. А какова была судьба Макарки Душегуба? По далекой Владимирской дороге, идущей от Москвы до Владимира, подняли в бесчувственном состоянии какого-то бродягу. Он свалился в изнеможении. На спине у него была незажившая огнестрельная рана. Сам высох он, как скелет. Бродяга не объявил своего имени, но, умирая, сказал «Я, макарка душегуб». Когда анатомировали труп злодея, то нашли пулю, засевшую около слепой кишки. Врачи, делавшие вскрытие, были изумлены живучестью организма бродяги. Самый процесс смерти принадлежал к числу выдающихся. Агония длилась около трех суток. С окоченевшими уже ногами и руками злодей жил еще около восьми часов. Он почти все время был в полном сознании. Но когда бредил, рассказывал, Чудовищные вещи. То ему казалось, что бьет плетью Ганю, То душит старика Петухова, То режет какого-то коммердинера, Отрубает голову Аленки, Закапывает заживо в землю Лизу, Морит голодом какого-то гуся и игнашку. Бриллианты, золото, подземелье, Три березы на берегу Волги, Этап, бродяга Куликов, Все это перемешалось в какой-то винегрет и почти дословно записывалась врачами, дежурившими неотлучно при умирающем. Когда умирающий приходил в сознание, ему напоминали этот бред. Но он, делая усилия, чтобы улыбнуться, тихо говорил. «Вздор! Бред! Не имею понятия! Оставьте меня!» Умирающий страдал страшно. У него сделался Антонов огонь, и он медленно разлагался. По отзыву врачей им не приходилось наблюдать более страшной смерти. Когда все подробности этой неслыханной смерти бродяги, назвавшего себя перед смертью Макаркой Душегубом, дошли до Петербурга, то все были поражены, начиная с Густерина. «Судя по всем подробностям, это наш Макарка Куликов. Но ведь мы сами похоронили его здесь!» Сами видели его мертвым. Спустя некоторое время один из сторожей покойницкой как-то подвыпил и проговорился о бежавшем покойнике. И тогда сомнения о вторичной смерти исчезли сами собою. На могиле Макарки, вне кладбищенской ограды, был поставлен крест с лаконичной надписью «Бродяга Макарка, прозванный душегубом». Рассказывают, что над этой могилой постоянно видели крутившиеся стаи коршунов. Легенды о макарке душегубе до сих пор сохранились на Волге, и старушки няни часто пугают им ребятишек. Конец книги читал Ярослав Лукашов.